385. Матерь огни йоги Для неуклонного следования по пути света требуется неслыханное упорство. И жизнь дает ярые возможности упражнять это ценное качество духа. Сестры его стойкость и несломимость. Можно, например, поставить себе задачу поддерживать или улучшать здоровье, не отступать от намеченного, пока не будет достигнут успех хотя бы для этого требовалось очень длительное время, или, встречая назойливое и долгое противление темных и начав с ними борьбу, вести ее до конца, но до полной победы. Можно представить себе, сколько необычайного упорства, устремлений и настойчивости надо проявить, чтобы ритм каждодневного общения и всего связанного с ним не прерывался. У тел небесных будем учиться ибо неизменен и ритмичен их космический путь.